Глава одиннадцатая. Вне алгоритмов. Часть вторая. После утреннего секса сложно выбраться из постели. Обманчивая расслабленность тонет в чувстве вины. Оно все еще давит на Саманту и вряд ли скоро забудется. Позади два дня тягостного молчания. Эпичная ссора и три слова, после которых Кевин наконец оттаял. «Ты мне дорог». Он ждал других, но Сэм не решилась. Тяжело сказать то, что упрямо отказываешься признать самой себе. Не хочется вставать. Она даже не пытается подняться с ерошенных простыней. «А как же борьба с преступностью?» Кибер лежит рядом, поглаживая ее спину. «Отчеты я заполняла и в полицейском участке». С первого дня в офисе ее завалили бумажной работой. Сначала Саманта терпела, понимая, что новичку вряд ли доверят серьезные дела. Обрабатывала запросы, изучала свидетельские показания, перелопачивала правительственные постановления и строчила письма. Пара заданий ей даже понравилась, а факт, что она не может лично задержать подозреваемых, ничуть не расстроил. Но когда пришлось подстраховывать, координатора по работе со СМИ и проверять пресс-релизы, остатки эйфории сошли на нет. Неужели ей придется каждый день просиживать в тесной ячейке open спейса ограниченной перегородками, и пялиться в монитор? Не этого она ждала, когда просила Джонса о переводе в ФБР. Даже у кей числившегося в отделе криминалистики, досуг был разнообразнее. Он хотя бы выезжал на места преступлений. Подловив в кафетерии одного из курирующих агентов, Сэм задала вопрос в лоб: "Почему на нее повесили столько рутины?" Тот не стал скрывать, что ей не простили ни историю с хакерами, ни участие в расследованиях во время обучения в академии. Это ожидаемая загрузка для того, кто успел примелькаться. Каждый унылый день похож на предыдущий. И от сегодняшнего Саманта не ждет ничего нового. Заметив ее нервозность, Кевин пытается приободрить. «Ты раскрыла дело с продажей синтетических органов. Рано или поздно в бюро признают твои успехи. Идем завтракать, идеалист». Придвинувшись, Саманта звонко целует его в губы. Ей тоже хочется верить, что одно успешное расследование в качестве оперативника ФБР не окажется для нее единственным. Он больше похож на серийного убийцу, чем на жертву. Поёрзав по пассажирскому сиденью Саманта скроллит досье. Колёса машины слегка вибрируют на покрытии учебного полигона. Кейви забрал её сразу после занятия по экстремальному вождению и устроиться с комфортом не выходит. Уверена, в базе на него однозначно что-нибудь есть. На скоростном шоссе тряска закончится, но Сэм не терпится досконально изучить дело. После двух месяцев Куантика она готова рыть землю, лишь бы доказать, что ее не зря включили в группу. Захария Брайс, 48 лет, имеет судимость за мошенничество. Не отрываясь от дороги, перечисляет Кевин. После отбывания наказания проживал в Олбани, штат Нью-Йорк но в январе текущего года переехал в Ленокс, штат Массачусетс. Новых приводов в полицию не имеет. Нет задержек с оплатой налогов, задолженностей по кредиту и штрафов за парковку. До прошлой недели не проходил ни по одной сводке, пока на него не совершил нападение киборг-логистической компании. Но ведь шрамы старые, не унимается Саманта, увеличивая фотографию на планшете. Ты видел медицинское заключение? Явно не первый раз огребает, а заявил только сейчас. Формально у Брайса нет претензий. На компенсации настаивает его сосед, который вызвал полицию. Кейви делает паузу, вписываясь в поворот. Они выезжают на 95 и монотонный гул в салоне затихает. Согласно показаниям, он вместе с Брайсом находился на крыльце когда грузовик врезался в стену дома. Люди получили лёгкие ушибы. Киборг самоуничтожился после столкновения. «И всё?» Саманта разочарованно засовывает сигарету обратно в пачку. Непонятно, зачем ФБР вообще взялось за расследование. Когда полиция проверила груз, лицо Кевина серьёзно, но, видно, он сдерживает улыбку. Явно умолчал о чём-то интересном. Внутри обнаружилась незарегистрированная партия синтетических органов и кибермодулей. «Учитывая наличие судимости, это тянет на серьезный срок». Присвистнув, Саманта снова наклоняется к экрану. «А что говорят логисты?» «Перевозка не была санкционирована. Киборг в их базе не числится. Я подключался к его системам. Память оказалась сброшена, дистанционно. Эксперты пока не могут восстановить удаленный фрагмент. Его обнулили, когда он свернул не в ту сторону? Нехилая перестраховка. Саманта покусывает губу, прикидывая расклад. Кто мог это сделать? Представители логистической компании утверждают, что у них нет таких технологий. И в итоге незарегистрированный кибер... Приехал к дому бывшего заключенного, который сидел за мошенничество. Саманта иронично изгибает бровь. Первое, чему учат ФБР, — не верить в совпадение. Дело нравится ей все больше и больше. В бюро считают, что Брайс замешан, подтверждает Кевин. Но чтобы выдвинуть обвинение, нужны улики, а мы на данный момент ими не располагаем. Он прав. Для задержания нужно серьёзное основание. Вот только как его найти, если подозреваемый не светился в полицейских сводках? Но так не бывает. Нельзя взять партию синтетических органов из ниоткуда. И невозможно подготовить к продаже объёмный груз, не оставляя следов. Вряд ли это первая поставка, учитывая масштаб. Это точно всё, что у нас на него есть. «В базе полицейского департамента штата Нью-Йорк», — кивает Киеви. «А что с Массачусетсом?» «В США нет единого полицейского управления. Каждый штат, а также каждый крупный город, а иногда и более мелкий населенный пункт, имеет свое полицейское ведомство, независимое от других. Департамент Массачусетса открыт к сотрудничеству» и готов предоставить данные. Как независимый консультант бюро я могу этим заняться. Однако по закону работу киборгов должны курировать люди. А шериф Ленокса утверждает, что у него нет свободных рук и глаз. Кевин довольно улыбается, а Саманта еле скрывает досаду. Теперь понятно, почему Джонс дал согласие. Весь перелет из Вашингтона Она перечитывает материалы дела. И каждая деталь убеждает, что Брайс не так прост, каким пытается себя показать. Слишком много нелогичных действий для того, кому нечего скрывать. Судя по характеру ран, относительно свежих, от полугода до года, он или попал в серьезную аварию, или был избит, но при этом не обратился ни в одно медицинское учреждение. Но самое странное, Он не спешил заявлять о нанесении ущерба себе и своему жилищу, хотя имел все шансы на солидную выплату от страховой компании. Кейв, а почему он уехал из Олбани? В надежде на зацепку интересуется Саманта. В досье этого нет. Чисто теоретически. Его могли прижать конкуренты? Или, к примеру, он лишился постоянного канала, по которому доставал синтетические органы? Кевин по-прежнему понимает ее с полуслова. И она ловит себя на мысли, что соскучилась по их совместной работе. И я проверял эту версию. Криминалисты выезжали в старый дом Брайса, но не обнаружили ни человеческих останков, ни фрагментов корпусов киборгов. После пожара там мало что сохранилось. Опрос соседей тоже не внес ясности. «Отлично. Теперь еще и пожар» чем не очередной довод в копилку подозрений. Не из воздуха же он их брал. Саманта откладывает досье и поднимает спинку кресла. Самолет заходит на посадку. Даже если Брайс копался на свалках, кто-то должен был его заметить. В аэропорту Бостона они пересаживаются в арендованный седан и выдвигаются в Ленокс. Дорога занимает около трех часов. И все это время... Саманта пытается сосредоточиться на предстоящей встрече, но тщетно, мешает двойственное чувство. С одной стороны, она чертовски соскучилась по расследованиям и рада взяться за дело, а с другой понимает, что Джонс просто не захотел тратить ценное время полевых агентов на бумажную волокиту, поэтому и подключил стажера. Шериф встречает их на парковке возле полицейского участка и вяло пожимает руки. Он явно не горит желанием сотрудничать с ФБР. Саманте хочется съязвить, но расследование важнее, и она отбрасывает эмоции. «Спасибо, что оперативно все подготовили», шериф лениво пожимает плечами. «Сомневаюсь, что вы что-то найдете. В нашей базе на него всего полтора файла». Однако они проводят в архиве почти десять часов. Саманта забывает про сон, еду и сигареты. И лишь изредка отвлекается на кофе, который приносит Кевин. Один раз он отлучается до ближайшего итальянского ресторанчика и чуть ли не силой вручает Сэм промасленный пакет с ужином. На автомате, запивая остывшую пиццу супом, она продолжает перелопачивать записи с камер наблюдения. Веки тяжелеют, кадры расплываются перед глазами. И все видео кажутся одинаковыми. Но Саманта упрямо изучает файл за файлом. К утру следующего дня она еле держится на ногах, а кофе можно заливать в глаза. В желудке он уже не помогает. Отдохни. Кейви ловит ее возле кулера в гостевой зоне. И пропустить все веселье? Даже ледяная вода не бодрит. От усталости Сэм готова уснуть стоя. И не сопротивляется, когда Кевин подхватывает ее на руки. «Я разбужу тебя, когда что-нибудь найду». Он относит её на диван в переговорной и накрывает пиджаком. «Два часа!» — предупреждает Саманта в полудрёме. «Не больше! Слышишь?» Открыв глаза, она обнаруживает, что проспала до вечера. Смачно выругавшись, Сэм возвращается в архив. В препирательствах упражняться не хочется, поэтому она молча плюхается рядом с Кевином и замечает на экране размытую коробку, с логотипом в форме отпечатка губ. азис Неужели эти ребята еще живы?» Последний раз Сэм слышала об экскортной службе лет пять назад, когда производство секс-киберов не было масштабным, и их не покупали для использования в каждый дом. Данная версия завела в тупик. Кевин переходит к следующему стоп-кадру с записи. Клуб закрыт. Компания объявила о банкротстве. Им незачем покупать синтетические органы. Но они могут работать нелегально. Саманта никак не сформулирует причину, по которой ее вообще заинтересовала эта коробка. Словно на глаза попалась какая-то деталь, но она не придала значения. Что-то, что было на самом виду. Прокрутив список содержимого грузовика, Сэм щелкает пальцами. Точно! Все перевозимые модули — Совместимы с секс-линейкой. Не стоит сбрасывать оазис со счетов. Они могут быть тем самым каналом сбыта. Прижмем их, возьмем Брайса. Кевин некоторое время молчит, анализируя. И, наконец, кивает. Всю ночь они перебирают файлы, пока, наконец, не находят удаленный архив в одном из старых дел о нанесении увечий. На Брайса было совершено нападение. Но через день он забрал заявление. Мониторинг списка свидетелей приводит к одному из перекупщиков, которым оказывается бывший владелец оазиса. «Я же говорила, что это они!» Саманта победно вскидывает руки. Довольно улыбнувшись, Кейви передает данные Джонсу. Дальнейшим расследованием займется центральный офис. Радость быстро улетучивается, когда Сэм осознает, что пора возвращаться в Куантика. «Можно я хотя бы заеду в отель, принять душ?» устало вздыхает она, уткнувшись лбом в плечо Кевина. «Рейс в Вашингтон вечером. Поэтому я успею не только потереть тебе спинку, но и сделать массаж», — обещает он, целуя её в висок. За завтраком Кевин заботливо подливает ей кофе. Но Саманта не чувствует вкуса. Нет ни настроения, ни аппетита. За каким хреном она вообще потащилась в ФБР, чтобы светить значком на входе в офис и таскать пистолет для баланса на ремне? Кейви чувствует её уныние и молча цедит из своей кружки синтетический кофе, изредка отвлекаясь на электронную почту. В лифте он обнимает Сэм. «Рутина не навсегда. Я верю». От его утешений становится совсем тоскливо, и в лобби Саманта ускоряет шаг. Шум накатывает вместе с порывами ветра, стоит ей распахнуть дверь. Только через секунду Саманта осознаёт, что мощные потоки воздуха и гул вызваны непогодой. На детскую площадку возле дома садится вертолёт со спецназовцами. Скрипя тормозами, на тротуар влетает внедорожник с тонированными стёклами заставляя прохожих разбежаться. Хлопнув дверцей, из него выбирается Джонс и уверенно шагает в её сторону. Кевин всё ещё в лобби. Обсуждает с дотошной соседкой зависшую сенсорную панель. Придержав дверь, Саманта оборачивается и интересуется тоном примерной домохозяйки. «Милый, ты ничего не взламывал на досуге?» «Разве что слегка отрегулировал маршрут дрона службы доставки». Кейви выходит на ступени и удивлённо приподнимает бровь при виде группы захвата. Не знал, что это теперь преследуется по федеральным законам. Проигнорировав сарказм, Джонс привычно кривится. Сегодня ночью на границе с Нью-Джерси остановили крупную партию синтетических органов. Сопровождавшие груз киборги отказываются давать показания и заявляют, что будут разговаривать только с вами, двумя. Уточнение даётся ему сложнее всего. Взглянув на Киви, Саманта прищуривается. «Это твоя вера в меня настолько сильна?» «Просто смирись с мыслью, что киберы тебе доверяют», — улыбается он. «Тогда не будем заставлять их ждать», — Кевин приглашающим жестом пропускает её вперёд. «Только после вас». Agent Mills